Над ними кружил полицейский вертолет. босс подошел и опустил голову. На земле лежал детский череп, пустые глазницы были устремлены на него. «К нему никто не притрагивался», — сказал Эдгар. «Его нашла Брейшер». Боск заметил, что лицо Джулии печально, снова посмотрел на череп и снял с пояса рацию. «Доктор Карасон?» — произнес он. Ответ раздался через несколько секунд. «Да, слушаю. В чем дело?» Нам придется расширить район поисков. Глава 6 Люди, которыми руководил БОСХ в расширенном районе поисков, усердно трудились. Кости появлялись из кустов и из земли постоянно. К полудню группа Кати Кол раскопала три квадрата в сетке и извлекла из темной земли десятки костей. Подобно археологам, эксгуматоры осторожно обнажали эти кости с помощью миниатюрных инструментов и кистей. Пользовались также металлодетекторами и зондами для забора проб газа. Процесс был кропотливым, однако шел быстрее, чем предполагал боск. Находка черепа задала нужный темп всей операции. Череп тут же извлекли и при осмотре, который проводила Тереса Карасон под объективом видеокамеры, были обнаружены трещины и хирургические рубцы. Следы операции убедили полицейских, что они имеют дело не с древними костями. Трещины сами по себе не являлись свидетельством насильственной смерти, но, учитывая то, что тело было закопано, наводили на мысль об убийстве. К двум часам, когда работавшая на холме группа устроила обеденный перерыв, извлекли почти половину скелета. Неподалеку в кустах курсанты обнаружили еще несколько костей – Кроме того, ассистенты колот копали ветхие клочки одежды и брезентовый рюкзак, принадлежавший, судя по размеру, ребенку. Кости носили по склону в деревянных ящиках с веревочными ручками по бокам. Судебный антрополог обследовал в лаборатории медицинской экспертизы три ящика костей. Остатки одежды, большей частью гнилые, и рюкзак отправили в научно-исследовательский отдел полиции для изучения. При сканировании металлодетектором обнаружили монету 25-центовик, отчеканенной в 1975 году и лежавшей на той же глубине, что и кости, примерно в двух дюймах от левой половины таза. Было сделано предположение, что она находилась в левом кармане брюк, сгнивших с тканями тела. Монета указывала на время смерти. Если ее закопали вместе с телом, то смерть не могла наступить раньше 1975 года. Чтобы накормить работавших на холме людей, патрульные вызвали два автофургона-закусочных, которые обслуживают стройплощадки. Обед был поздним, и люди проголодались. В одном фургоне подавали горячую еду, в другом — бутерброды. Боск с Джулией Брейшер стояли в очереди за бутербродами. Очередь двигалась медленно, но Боск не испытывал недовольства. Говорили они главным образом о работе на склоне и сплетничали о руководстве управления. Беседа сближала их. Джулия нравилась Боску, и чем дольше он слушал ее, тем больше она его увлекала. В отношении Джулии к службе была та же смесь возбуждения, благоговения и цинизма, которую он ощущал в первые годы работы. Когда до окошка приема заказов оставалось человек 6 Боск услышал, как кто-то в фургоне расспрашивает курсанта о поисках. — Там кости разных людей? Не знаю, приятель. Мы просто ищем их, и все. Они повреждены? Трудно сказать. Боск отошел от джули и направился к задней части фургона. Заглянув в открытую дверь, увидел трех мужчин в фартуках за работой. Однако работали не все. Они не замечали, что Боск наблюдает за ними. Двое выполняли заказы.